Часть вторая. Правь, Британия морями. Огонь, женщина и море три бедствия. Эзоп. Глава первая. Дан приказ ему на Балтику. Во флоте Карла II были джентльмены и моряки. Но моряки не были джентльменами, а джентльмены моряками. Томас Макколей. Окраины Лондона. 11 декабря 1879 года. Адмирал Горнби. Заканчивался 1879 год. Зима в Лондоне выдалась весьма холодной, а страшный мороз сопровождался, как это часто бывает, хлебными бунтами. Появляться на улицах стало небезопасно, даже в тех районах столицы, где проживали зажиточные и даже богатые горожане, ибо везде ощущался сильнейший дух наступившего бедствия. Стужа, заполонившая Лондон, ухитрялась проникать и в лачуги бедняков, и в особняки аристократов. А посему пили все и помногу, алкоголь властвовал над поступками людей. А посему дух бедствия обильно отдавал сивушными маслами». Очень часто любые самые пустяковые ссоры заканчивались потасовками, в коих благородные эсквайры и джентльмены пускали в ход трости, а те, кого в Англии именовали кокни, предпочитали обходиться ножами. Жители трущоб А потом в декабре явился туман, который на четыре месяца заполнил собой все пространство Лондона, и поднялся вверх на высоту, превышающую 200 футов. Он был желтого цвета, напоминающий гороховый суп, и бывали моменты, когда останавливалось уличное движение, а люди начинали задыхаться, ибо нечем было дышать, а иные заканчивали свой земной путь, упав в темзу, в доки или каналы. Но были и те, кто довольно потирал руки в предвкушении получения новых заказов, а следовательно и пополнение содержимого своего кошелька. Речь идет о той категории людей, которые зарабатывали на жизнь организации похорон и именовались в Британии «андертейкер» – «сирич» гробовщиками. Когда наступил 1880 год, и январь сменился февралем, а туман явно не собирался рассеиваться, стали распространяться слухи о предстоящих переменах, несущих несчастье. А кое-кто... Даже клялся, что в Девоншире, в усадьбе Бакленд-Эбби, слышали дробь барабана сэра Фрэнсиса Дрейка, что могло предвещать скорую войну или иные напасти для королевства. Как ни странно, но в данном случае сии слухи были недалеки от истины. Британия действительно находилась на пороге перемен, а вот в какую сторону ветер удачи повернет корабль империи, зависело от того решения, которое должны были принять два человека – с чьим мнением считалась сама королева Виктория. Речь шла о премьер-министре Бенджамине Дизраэле, графе Биконсфельде и министре иностранных дел Маркизе Солсбери. Для обеспечения секретности место проведения сего рандеву выбрали за пределами Лондона, тем паче, что их домашние врачи настоятельно рекомендовали покинуть столицу на время тумана. Загородный дом, где они собрались, принадлежал их общему другу, был построен совсем недавно, и на всех этапах работ от закладывания фундамента и до укладки черепицы за рабочими очень тщательно наблюдали. Сей контроль потребовался, дабы почему-то разгильдяйству или злому умыслу в стенах не появились отверстия, позволяющие подслушивать разговоры. В общем, это было идеальное место для проведения конфиденциальных переговоров, содержание коих До определенного времени не следовало знать не только большинству министров, но и даже самой королеве. А вот лондонские дворцы и особняки дать подобную гарантию не могли. В их стенах, которые насквозь были пропитаны ужасом, предсмертными стонами, злом и коварством, в общем всем тем, что составляет истинную сущность Британии, при желании можно было обнаружить не только отверстия для слухачей, но и замурованные скелеты. Несмотря на то, что предстояло обсудить некую операцию на море, коя должна была представлять собой демонстрацию силы, первого лорда адмиралтейства на эту встречу не пригласили, ибо Уильям Генри Смит был не только типичной сухопутной крысой, но и вообще не имел никакого опыта или познаний в военной сфере. А после того, как 25 ноября... В 1878 году за океаном в городе Бостон состоялась любительская премьера, написанной в Великобритании комической оперы H.M.S. Pinafore or The Last That Loved A Sailor. Его деловой репутации пришел конец. Корабль Ее Величества Пинафор или Возлюбленная Матроса Ибо именно он стал прототипом одного из главных персонажей сэра Джозефа, первого лорда Адмиралтейства, чья ария неизменно вызывала гомерический хохот публики. Теперь над ним смеялись не только в Британии, но и в его бывшей колонии. Да и сама королева Виктория, прослушав как-то эту оперу, изволила улыбаться и благосклонно отозвалась о музыке и либретто. А посему... Премьер-министр и глава Foreign Office сочли возможным пригласить на эту встречу командующего флотом Средиземного моря полного адмирала Джеффри Томаса Фипса Горнби. Выбор был не случайен, и теперь, ожидая прибытия сэра Джеффри, оба почтенных политика еще раз просматривали его жизнеописание, скрупулезно составленное опытными канцеляристами. И если опустить витиеватые обороты, так любимые чиновниками, то достоинство адмирала состояли в следующем. Это был настоящий морской волк, коего заслуженно считали равным самому Нельсону. Он умел учиться сам и учил своих подчиненных. Еще в детстве показал недюжинные способности к математике. Командуя эскадрой на Средиземном море, вице-адмирал Горнби сумел решительно подавить попытку бунта на броненосцах Александрия и Ахиллес, и, что было еще труднее, приструнил проворовавшихся интендантов, поставляющих на корабли его эскадры негодное продовольствие. Он добился, что опытные старшины перестали увольняться на сушу и продолжали морскую службу. Почувствовав заботу о подчиненных, матросы с явной симпатией именовали сэра Горнби прозвищем, кое он получил еще в бытность флаг капитаном – дядя Джефф. Немаловажно, что адмирал обладал талантом настоящего дипломата. Именно он в июне 1859 года предотвратил войну между Великобританией и сша Несмотря на смехотворный и ничтожный повод, когда в результате ссоры американского и английского поселенца на острове были застрелены собака и свинья, обе страны были готовы сцепиться в смертельной схватке. Комедия была готова превратиться в трагедию. К концу августа в земляных укреплениях, ощетинившихся 14 пушками, засело 400 солдат Янки. А возле острова встали на якорь пять британских кораблей, на которых было почти 2000 моряков, морских пехотинцев, артиллеристов и саперов. Несмотря на подавляющее превосходство в силах, капитан Горнби не торопился отдавать приказ об атаке. Хотя некоторые из его офицеров намекали, что есть реальная возможность поквитаться с бывшими колонистами, которые победили своих кузенов в недавней войне. Но в душе будущего адмирала дипломат победил военного, что позволило дождаться разрешения конфликта на достаточно высоком уровне. Обладая железной волей, он сумел, несмотря на отсутствие разрешения султана Абдул-Хамида II, пройти через дарданеллы и тем самым оказал давление на официальный Петербург. В результате русская армия так и не вошла победным маршем в Константинополь. И самое главное, сэр Джеффри Томас Фибс Горнби – это истинный британский джентльмен, то есть он ненавидит и презирает Россию и русских. Форин офис, занимаясь делами иностранными, имел не только длинные руки, но и уши, и старался отслеживать, как реагируют подданные короны на политические и прочие события в мире и их весьма порадовали слова адмирала о том, что информация о зверствах и резне, устроенной османами в Болгарии, что, собственно, и подтолкнула Россию к объявлению войны Турции, не более чем выдумка и игра воображения репортеров. Остается только доверительно с ним поговорить, дабы, выполняя задачу, он не пошел бы по пути своего кумира Горацио Нельсона и не попытался повторить его действия в Копенгагене. Вскоре... Вошедший дворецкий доложил о прибытии адмирала и, склонившись в поклоне, пропустил его в комнату. А затем, подчиняясь жесту хозяина, передвинул три кресла и столик к камину, на решетке которого разогревался котелок с грогом и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Представлять никого не пришлось, и оба гостеприимных хозяина решительно отказались вести любые серьезные разговоры, пока гость, изрядно продрогший в пути, не согреется внушительной порцией обжигающей крепкого и пряного напитка. Естественно, что и они не остались в стороне и с удовольствием наполнили, а затем и опорожнили свои сосуды. Когда дань хорошему тону была полностью отдана, слово взял маркиз Солсбери. «Сэр Джеффри, то, что вы сейчас услышите, является важнейшей тайной, и вы станете третьим человеком в королевстве, посвященным в нее. Дело в том, что, по донесению нашего человека из Санкт-Петербурга, весной сего года в России могут произойти очень серьезные события, могущие привести к смене ныне правящего монарха. И не исключено, что его преемник не будет из числа его детей. В этом случае мы обязаны защитить законные интересы Альфреда Эдинбургского, который является внуком императора Александра II и имеет права на русский престол. И было бы весьма полезно, если английская эскадра появится неподалеку от их столицы и недвусмысленно продемонстрирует мощь Ройал-Неви и поможет нашим друзьям в России сделать правильный выбор. Что скажете по этому поводу, адмирал? Ведь вам совсем недавно удалось вразумить орды русских варваров и заставить забыть о желании захватить Константинополь. Горнби задумчиво покрутил в руках бокал и, поставив его на столик, ответил. Милорд, дабы я смог дать обоснованный ответ, мне нужно знать, насколько далеко я могу зайти в своих действиях. Насколько реально новая война с Россией? Видите ли, адмирал, по мнению наших экспертов, прямое вооруженное столкновение с Российской империей крайне нежелательно по трем основным причинам. Во-первых, война сулит минимальные практические выгоды. И ранее нам неоднократно удавалось достигнуть желаемой цели с помощью умелой дипломатии и без прямого военного столкновения. Во-вторых, наше королевство имеет много владений за его границами, которые следует защищать, а помимо этого русские имеют возможность начать крейсерскую войну и принести серьезный ущерб торговле. И, наконец, в-третьих, война может подстегнуть неуместный патриотизм их черни, и это усложнит положение наших сторонников, а посему следует сделать так, чтобы к назначенному сроку в Финский залив зашла эскадра, которую нельзя будет именовать флотом вторжения. Но при этом она должна быть достаточно сильна, чтобы ее появление можно было бы проигнорировать. В таком случае, Милорд, на мой взгляд, хватит пяти или шести броненосцев, из которых как минимум два должны быть новой постройки. Я бы предложил «Девастейшн» и «Тандерер». Что касается более старых посудин, то необходимо оценить степень состояния машин и команды. В первом приближении это могут быть «Монарх» и, возможно, «Принц Альберт», «Рипалс», пожалуй, что и «Беллерафон», если его уже успели привести в порядок. В этой реальности «Беллерафон» перегнали в Британию для ремонтных работ еще осенью 1879 года. Для того, чтобы составить подробный план, мне нужна самая последняя информация о дислокации броненосцев, имена их командиров, состояние кораблей и экипажа и иные подробности, необходимые для планирования операции. В общем, требуется небольшой штаб, время, карты, лоции и любая иная информация, которая будет затребована. Но есть одно обстоятельство, которое может помешать нашим действиям. Это ледяной покров который в Финском заливе начинает разрушаться лишь в третьей декаде марта. Если нам предстоит действовать раньше, то я не могу гарантировать, что корабли сумеют подойти к Кронштадту на дистанцию стрельбы своих орудий. По этой же причине считаю нецелесообразным включение в эскадру нескольких пароходов обеспечения. Если новые броненосцы с более мощной машиной и оснащенной шпироном теоретически могут разрушать не слишком толстый лед, то у остальных кораблей практически нет шансов добиться аналогичного результата. Впрочем, насколько мне известно, на верфях Гамбурга построено несколько ледоколов и есть хорошие отзывы об их работе. Но учитывая, что отношения между домами Романовых и Гогенсоллернов не только дружественные, но и родственные, нам могут отказать в аренде ледокольного судна под благовидным предлогом. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о покупке в Норвегии ледокола «Мильнар», «Для успеха этой операции, по моему мнению, стоит раскошелиться, ибо «a chipskate pays twice»» Английское выражение «скряга платит дважды» Но это уже выходит за пределы моих полномочий, лорд А теперь, адмирал Пришел мой черед спрашивать, вступил в разговор премьер-министр Но прошу учесть, что это будет вопрос дилетанта Я не слишком разбираюсь в делах флотских По моему мнению, задача вашей эскадры заключается в том, чтобы оказать влияние не только на Адмиралтейство, но и прежде всего на тех людей, что формируют общественное мнение Российской империи. Их нужно устрашить мощью орудий и грозным видом броненосцев, дабы об этом говорили и в толпе черни и при дворе. У нас есть возможность через некоторые газеты организовать серию статей о непобедимости нашего флота об ужасных последствиях, которые ожидают тех, кто дерзнет ему противостоять. Но иногда просочившаяся нежелательная информация и попавшая в руки газетчиков может привести к обратному эффекту. Только представьте себе такой заголовок. орудие британского броненосца потопили английское судно «Мальборо» или «Пушки «Девастейшн» более опасны для своих, нежели для врагов». Услышав эти слова, Адмирал раздраженно поморщился. Он хорошо помнил, как при попытке перегрузить два орудия, произведенные на Муличском королевском пушечном заводе, одно из них выскочило из Кабельтова и, обрушившись в трюм грузового судна, потопило его. Об этом происшествии подробно писала газета «Таймс». «Но, ваша светлость, это всего лишь досадный казус, совершенно не влияющий на мощь нашей артиллерии». «Хорошо», — согласился премьер-министр, Будем считать сие казусом, хотя сатира, страшное оружие и в умелых руках может принести много неприятностей. А что вы скажете по поводу жалоб артиллеристов на неудачное размещение Грот-Ванд на монархе, в результате чего у башенных орудий получается довольно значительный мертвый угол? Или о том, что канониры иногда теряют сознание, отравившись пороховыми газами, скапливающимися при стрельбе? Это тоже казус, хотя сие упреки должны быть адресованы к тому, кто проектировал этот корабль, а также кто не протестовал и не пытался потребовать устранить эти недостатки. А в результате, ответственным за возможный неудачный бой, могут назначить того, кому выпадет незавидная судьба командовать броненосцем «Монарх» или всей эскадрой». Когда сэр Джеффри попытался что-то возразить, Премьер-министр жестом остановил его и продолжил. «Эти упреки не направлены в ваш адрес, адмирал. Мы знаем, сколько усилий вы тратите на обучение экипажей и на улучшение условий их службы. Я всего лишь обратил ваше внимание на то, что у нашего славного Роял-Неви есть много нерешенных проблем, с которыми сложно справиться даже боевому полному адмиралу. Я думаю, что пост первого лорда Адмиралтейства – позволит вам сделать наш флот непобедимым. Но к этому вопросу мы вернемся после того, как ситуация в России будет взята под наш контроль. А пока, что вы скажете по поводу проведения учебных стрельб главным калибром броненосцев «Девастейшн» и «Тандерер»? Но только их нужно организовать так, чтобы это выглядело как красочное зрелище. Используйте в качестве мишени корпуса старых кораблей, наполненных горючим материалом и порохом. А на берегу было бы неплохо соорудить некие сооружения, отдаленно напоминающие форты Кронштадта. Пусть залпы ваших орудий разнесут все это в прах на страх нашим врагам. А потом фотографы, которых следует пригласить на это представление, поместят снимки на первых страницах газет. В нужный момент... Наши русские друзья поднимут аналогичную шумиху, но уже на страницах газет Санкт-Петербурга и Москвы. Естественно, что эти статьи и красноречивые фотографии с пробитыми броневыми плитами, разорванными бортами кораблей и превращенными в щебень стенами фортов будут прочитаны и в Зимнем дворце, и на Сенатской площади. Да и у русских моряков и артиллеристов резко уменьшится желание сопротивляться Ройл-Неви. В общем, помните, как весьма удачно писал об этом в своем трактате Сунь-Дзи. Каждое сражение выигрывается до того, как оно состоится. «И еще», — добавил он, в задумчивости покусывая необрезанную сигару, намереваясь ее зажечь, но вышел из состояния крайней задумчивости и выдал следующую фразу. «Если пачи чаяния, презрев осторожность, северные варвары... Произведут в сторону вашей эскадры даже пистолетный выстрел. Я разрешу вам разнести бастионы Кронштадта к чертовой матери вместе с той пародией на флот, что стоит у его причалов. А вот десантные операции совершать не надо. Как изжигать Санкт-Петербург. Это будет абсолютно излишним».